Издательство «Эксмо» представляет Дарья Донцова «Лобстер для Емели» Читает «Любовь Конева» Глава первая Пчела никогда не пытается вразумить муху, говоря ей "Мед лучше навоза». Женщина, которая произнесла эту фразу, посмотрела на меня. «Понимаете?» Я кивнула. «Да?» Но, с другой стороны, все насекомые разные. У каждого свои привычки, вкусы, жизненные задачи. Просто пчеле не следует дружить с мухой и объяснять ей, как вкусен и ароматен мед. Пустое занятие. «Егор — пчела», — продолжила посетительница. «Остальные — мухи, кроме меня». «Правда, я не насекомая, я птичка. Так Егор и называл меня Калибри моя. «Мне сейчас семьдесят стукнуло». Я изобразила удивление. «Неужели?» «Думала, вы недавно пятый десяток отметили». «Спасибо», — улыбнулась моя собеседница. «Стараюсь прилично выглядеть. Увы, с каждым прожитым годом приходится удваивать усилия. Знаете, что категорически запрещено делать тем, кто вышел на пенсию?» «Нет», — ответила я. «Бросать работу». Если кто сел у телека, конец, скоро умрет. И понятно, почему. Бесконечный просмотр программ разрушит мозг, наполнит душу злобой, сварливостью, а лежание на диване или сидение целыми днями в кресле убьет тело. «Пожалуйста, помогите мне. Напишите книгу». Я растерялась. Когда Женя Птичкин, главный редактор издательства «Элефант», которое выпускает мои детективы, попросил меня поговорить с ближайшей подругой своей мамы, я всю голову сломала, пытаясь догадаться, что от меня надо Валентине Тимофеевне Рыжовой. И вот сейчас получила ответ. «Книга». «Вам не придется ничего выдумывать», объясняла тем временем моя собеседница. Степан Дмитриев все разузнает, вам останется только записать. Женечка сказал, что вы всегда так работаете, в паре. Супруг занимается расследованием, а вы потом просто на бумагу перекладываете все, что вам муж сообщает. Вам достаются слава, деньги. Мужчина предпочитает держаться в тени. Очень благородно с его стороны. Женщина понизила голос. «Могу говорить откровенно?» Я молча кивнула. Рыжова прищурилась. «Женю знаю с младенчества. Мальчик со мной честен, поэтому в курсе, что вы сами не пишете. Вам повезло иметь богатого любящего супруга. Степан Дмитриев захотел сделать из вас знаменитость. Он платит коллективу авторов, снабжает их материалами, а на обложке потом ставят ваш псевдоним Арина Виолова. И все довольны. Издательству «Прибыль», настоящим писателям «Небольшие гонорары», вам известность и большие суммы. Лично вас моя просьба никак не обременит, но без вашего согласия ничего не получится. Так Женечка объяснил, поэтому пришла к вам. «Мне стало не по себе». Похоже, Валентина Тимофеевна не понимает, что сейчас обвинила меня в использовании литературных рабов. Госпожа Рыжова считает, что я лишь имя на обложке, а мастерит детективы — бригада, которая получает материалы дел, над которыми работал Дмитриев. Но, надо признать, доля правды в ее рассуждениях присутствует. Мне очень трудно придумать интересный сюжет поэтому с радостью влезаю в расследование, которое ведет Степа и другие сотрудники его агентства. Дмитриев в юности попал в колонию для малолетних преступников. Ничего дурного он не совершал, но ни в полиции, ни на суде никто не захотел выслушать подростка, и его отправили отбывать срок. А потом школьнику повезло. Защищал его на процессе совсем молодой адвокат. Вчерашний студент поверил своему клиенту. Сам начал раскапывать гору лжи, под которой погребли Степана. Спустя время доказал, что Дмитриева оговорили, и юноша оказался на свободе. Прошло время. Степан превратился в обеспеченного человека. Открыл детективное агентство. К нему обращаются родственники невинно осужденных или те, кого без причины посадили. Сотрудники проводят свое расследование, и часто заключенные выходят на свободу, потому что оказались за решеткой, не совершав преступления. Да, я использую материал, который есть в агентстве, но пишу только о той ситуации, которой занималась лично. Всегда меняю имена и фамилии героев. Женя все это знает. И зачем он отправил ко мне госпожу Рыжову, которая уверена, я услышу, что мне заплатят, И, будучи бабой беспредельной жадности, радостно завоплю Банзай, Банзай! В переводе с японского «десять тысяч лет». «Тенна хейка Традиционное японское пожелание «десяти тысяч лет жизни императору». В данном контексте можно перевести как «ура» или «да здравствует». «Конечно, согласна! Мои верные рабы состряпают княжонку по вашему сюжету». Писать я не умею, но это не проблема. От меня нужна только фамилия на обложке. Я не обидчива. Но подобное предложение оскорбительно. А Валентина Тимофеевна продолжала. Наверное, сейчас удивлены. Я молча кивнула, но не стала объяснять, что больше всего меня поразило бесцеремонность незнакомой женщины. Рыжова не останавливалась. Я мать и бессменная помощница Егора Ивановича Ларина на протяжении многих лет. Первая сотрудница, которую он оформил на работу, когда открыл крохотный магазинчик. Если на обложке в качестве автора укажут меня, да все его родни живо дойдет, что я решила вытащить на свет тайну о семье. Роль того, кто вывалит перед народом правду, мне тоже не по плечу. А вам все равно». Вы не общались с Егором Ивановичем. Так как миллион за ваше имя и фамилию на обложке, согласны? Я встала. Нет. Миллион, повторила женщина. Нет, опять отказалась я. Два, повысила ставку беспардонная особа. Торг неуместен. Ну, спасибо за предложение. Три, крикнула рыжова. Я взялась за ручку двери и обернулась. «Возвращайтесь к Евгению. Уверена, он найдет литератора, который за такие деньги на все согласится». «Но мне нужны только вы, потому что...» Продолжение фразы осталось мне неизвестным. «Я, очень надеюсь, что не встречу по дороге никого из хорошо знакомых сотрудников издательства, помчалась по коридору к лестнице». Сбежала на первый этаж, вынеслась на парковку. И тут меня догнал звонок от Птичкина. «Слушаю», — ответила я. «Вилка, не сердись», — заныл Евгений. «Валентина мне как тетя, она лучшая подруга мамы. Мама меня морально уничтожит, когда узнает, что я не сумел Рыжовой помочь». С огромным трудом подавив желание послать главного редактора в пешее путешествие с ярким сексуальным уклоном, я очень вежливо ответила. «Спасибо, Евгений. Очень тебе благодарна за хорошо оплачиваемую халтурку. Но нет. Извини, тороплюсь по делам». «Подожди», — взмолился Женя. «Ты где?» «Сажусь в машину». «Дай сказать», — стонал Птичкин. «Вилка». «Мы же давние приятели. Ты ведь помнишь, где состоялось наше знакомство?» «Конечно!» — фыркнула я. «Ты стоял на ресепшене, открывал дверь литераторам, когда те приходили в элефант». Сзади послышались шаги. Я обернулась, увидела Птичкина. «Не вели казнить!» — начал кланяться тот. «Вели миловать! Разреши слово сказать!» «Говори!» «Пошли в кафе!» — предложил Евгений. «Тут неподалеку, в Джина-Джинара. Там такой чек, что почти никого нет. Я плачу». «А ты мог подумать, что, приглашая девушку выпить кофе, она потом за двоих рассчитается?» «Ой, пожалуйста, не злись. Поверь, попал в трудное положение». «Совершенно не сержусь. Я в бешенстве». «Как ты мог попросить меня встретиться с безумной тетей, которая предложит за безумные деньги поставить мое имя на обложке безумного опуса, который напишет безумная литературная бригада? Зачем ей это?» «Офигеть!» — возмутился Птичкин. «Мне она сказала, что хочет попросить тебя на коммерческих основаниях рассказать о бизнесе Егора Ларина, упомянуть о нем в своих интервью в соцсетях». Либо Валентина Тимофеевна не умеет выражать мысли словами, либо она в придачу ко всему, еще и врунье. «Обманула тебя, как младенца!» — отрезала я.